Ветер своем воем вырывался с трубы вентиляции и разлетался по дому гулким эхо. Капли дождя бились в окно резко, отчаянно, как раненая птица. Где-то вдалеке ракотала гроза, и с каждой минутой время между белой вспышкой молнии и небесным рычанием сокращалось. Игорю и самому было неуютно в такие вечера, но пожаловаться на это он не мог. «Он теперь хозяин дома и глава семьи, он должен защищать, а не ныть». Инне на силу удалось успокоить их годовалую дочь, кивая на смелого и сильного папу. Что было бы, если бы папа позволил себе вздрагивать от каждого раската грома? Иногда он жалел о том, что они все-таки переехали в частный дом. В обычной многоэтажке, наверное, было бы проще – а теперь они будто на краю земли оказались, отрезанные от мира и забытой всеми. Но ведь они есть друг у друга, их трое, а значит, все не так плохо. Самоубеждение почти сработало, наполняя его душу спокойствием, но его усилия рассыпались в пыль, когда во всем доме погас свет. От неожиданности его жена вскрикнула, а малышка, только-только уснувшая у нее на руках, открыла глаза и капризно нахмурилась, готовясь снова заплакать. «Это еще что?» — насторожилась Инна, прижимая к себе ребенка. «Просто пробки выбила, Обычное дело». Ради нее Игорь старался выглядеть уверенным, хотя ему было не по себе от внезапной темноты. Рядом с их домом не было фонарей, и свет теперь долетал разве что от декоративных ламп, которые он остановил под окнами. «Сейчас все включу». «Нет, я не про свет. Ты слышал?» Он ничего не слышал, однако от того, как она это сказала, и ему стало не по себе. «Что?» «Будто кто-то ходит внизу», — еле слышно произнесла Инна. «Тебе чудится, это просто гром». «Нет, звук был, это не гром, а словно дверь хлопнула». Он мог доказывать, что это лишь игра ее воображения, пока сам не уловил шум на первом этаже. Не громкий, но и не такой, какой можно было списать на непогоду. Что-то упало со стола и скрипнули старые доски в гостиной, а скрипят они так только под очень большим весом. Кто-то пробрался в их дом под покровом грозы, и Игорь понятия не имел, что теперь делать. Ему не нужно было говорить жене, чтобы позвонила в полицию, она сама схватила телефон, но это принесло лишь в новую волну страха. «Связи нет». «То есть как нет?» — поразился Игорь. Он поспешно достал свой смартфон, но и там не было заветного значка сети. «Из-за грозы должно быть. Можно было сколько угодно обсписывать все на шум грозы, это не спасло от реальности». Кто-то был на первом этаже их дома прямо сейчас, совсем близко к ним. «Я пойду проверю», — тихо сказал Игорь. «А ты запрись здесь и не вылезай. Ты с ума сошел, останься с нами». Он и сам хотел бы этого больше, чем она могла представить. Просто запереться в этой комнате рядом с женой и дочерью и верить, что все наладится само собой. Но он не мог так поступить, знал, что если незнакомца не сдержала укрепленная входная дверь, то и эта, хлипкая, деревянная, не станет серьезным препятствием. Он должен был спуститься вниз до того, как незнакомец поднимется наверх, потому что внизу был обычный телефон, проводной, и он должен работать. «Все будет хорошо», — натянуто улыбнулся Игорь. «Я скоро вернусь». — Давай я с тобой пойду. — И потащишь с собой стешу? — Исключено. — Дождитесь меня здесь, девчонки, я скоро буду. И не хотелось возразить, но она перевела взгляд на испуганную дочь и промолчала. У каждого из них сейчас была своя роль. Поэтому, когда Игорь направился к выходу, жена не стала его задерживать, позволила спокойно выйти. Он слышал, как щелкнул за его спиной замок. Игоря встречала почти кромешная тьма, лишенного электричества дома. Свет из окон сюда не долетал, приходилось подсвечивать себе путь экраном мобильного телефона. Хоть какая-то польза от этого куска хлама. Кто бы ни находился внизу, таиться он не собирался. Спускаясь, Игорь слышал его шаги, редкие и странные. Казалось, что незнакомец прохаживается туда-сюда, останавливается и снова ходит. Крабители себя так не ведут. Но кто это тогда? Похоже, в дом забрался какой-то псих, и легче от этого не становилось. Судя по звуку шагов, он был один, зато огромный. Воображение Игоря рисовало двухметрового здоровяка, массивного, как медведь, и такого же агрессивного. Сам хозяин дома тоже на рос не жаловался, и все же он не хотел ни с кем драться, не хотел испытывать судьбу. Но что еще ему оставалось? Не мог же он подпустить психа к Инне и Стеши. Сейчас незваный гость находился в столовой, там же, где и телефон, как назло. Хотя какая разница? Если бы Игорь попробовал позвонить кому-то из другой комнаты, он бы все равно выдал себя голосом. Ему нужно было встретиться с этим психом один на один и надеяться, что это будет достаточно. Он прошел столовую через гостиную, по пути взял тяжелую металлическую кочергу, висевшую в наборе у камина. Неплохое оружие. Против пистолета оно не поможет, а в остальном может многое изменить. Теперь Игорь чувствовал себя уверенней и даже ускорил шаг. Он отказывался верить, что в самый обычный день в его доме с ним может случиться что-то плохое. Когда он вошел в столовую, незнакомец был там. Он даже не пытался спрятаться, однако темнота не позволяла Игорю разглядеть его. Хозяин дома видел напротив окна только силуэт. Высокий мужчина, как он и ожидал, да еще и странный какой-то. Казалось, что линии его тела нечеткие, а рваные, словно он весь покрыт глубокими ранами. Но это Игорь списал на темноту и свой страх. «Кто ты такой?» — спросил он. Хотел произнести уверенно, как и полагалось хозяину дома, а получилось как-то жалко. Несколько секунд показавшихся вечностью ответа не было. Потом незнакомец заговорил, но стало только хуже. Игорь услышал необычный человеческий голос, а хрип, низкий, кашлящий. «Кто ты такой?» Пауза словно на раздумье и продолжение уже другим голосом, высоким, почти женским, с шипением. «Кто ты такой? Кто ты? Кто ты?» Голос менялся постоянно, переливался, повторяя одну и ту же фразу, Только то, что сказал Игорь, ни слова, ни звука больше. Тот, кто оказался здесь, в его доме, рядом с его семьей, не был здоров. И как бы Игорю не хотелось бежать, он не мог, не имел права. Вместо этого он взял с комода, приставленного к стене, фонарик. Электричество в доме отключали не первый раз, и фонарики были подготовлены сразу в нескольких комнатах. Наверное, нужно было сделать это сразу, когда он спустился с лестницы, но он почему-то боялся увидеть, с кем говорит. Ему пришлось пересилить себя. Весь его самоконтроль был направлен на то, чтобы нажать на одну единственную кнопку. Белый луч света разрезал пространство, сорвался, полетел вперед, как спущенный с поводка охотничий пес. Он безжалостно вырвал из темноты то, что стояло сейчас напротив Игоря. Оно! Иначе это существо назвать было нельзя. Это был человек, но полностью лишенный кожи. Часть его обнаженных мышц была порвана, кровавыми лоскутами торчала в разные стороны. Именно это Игорь увидел в самом начале. Не было никакой игры теней. Глаза! Лишенные век следили за хозяином дома. Челюсти то и дело размыкались, чтобы уже новым голосом повторить «Кто ты? Кто ты такой?». Кошмар не заканчивался на этом, нет. Игорь, замерший от страха, был вынужден беспомощно наблюдать, как существо меняется. Оно словно очнулось под светом фонаря и с каждым мгновением все меньше напоминало человека. Его тело усыхало, превращаясь в живую мумию, стянутую красно-коричневыми мышцами, а вот голова, напротив, увеличивалась, и скоро она раза в три превосходила размером туловище. Черты лица поначалу вполне человеческие, стали гротескными, с длинным, как клюв, острым носом, Выкоченными, почти выпадающими из глазниц глазами и впалыми щеками. Сероватой нездоровая кожа наросла на часть мышц, но многие раны остались открытыми. Руки существа увеличились и висели до земли худыми плетями. Тонкая шея должна была переломиться под таким весом, а она исправно держала огромную голову. Существо молчало до поры до времени. Но когда изменения закончились, оно открыло рот, и щеки просто порвались, распахивая звериную, полную клыков пасть. Три ряда челюстей выдвинулись вперед, готовые впиться в человека, уничтожить его одним движением. Это привело Игоря в себя, избавило от болезненного оцепенения. Он не знал, что перед ним, но знал что оно опасно. Он подался назад, собираясь бежать обратно наверх, но быстро понял, что так он приведет это отродье к своей семье. Ему нужно было поступить иначе, увести существо отсюда, а потом уже заботиться о себе. «Эй! Давай за мной!» — крикнул он, отступая. «Ну же!» Уродец двигался медленно, неуклюже, и это давало надежду. Он нес свою голову бережно, как корону, не рисковал нападать сразу. Игорь думал, что этого будет достаточно. Он даже добрался до двери, ведущей в гараж, взялся за ручку, и ручка ужалила его. Боль была такой, словно в него кислотой плеснули. Направив туда свет фонаря, Игорь обнаружил, что дверная ручка просто исчезла, а вокруг его запястья обернулась извивающаяся сороконожка, слишком большая, чтобы быть обычным насекомым. Под ее ядом плавилась кожа, растворялись мышцы, рана увеличилась. Он крикнул, попытался сбросить с себя чудовище, но без толку. Как бы он ни тряс рукой, как бы ни бился о стены, все было напрасно. Несколько диких, наполненных ужасом минут, и вот уже разъеденная рука падает на пол, оставляя ему лишь лишенной крови, словно обваренную культю. Это не было реально. Он все больше убеждался в этом, скользя затухающим светом фонаря по стенам, потолку и полу. Это был его дом, и вместе с тем не его. По стенам ползли пульсирующие комки слизи. За стеклянной ракушкой бра притаилось нечто, похожее на паука, размером с кошку. С потолка на него с шипением падали извивающиеся черви. Все это не могло быть по-настоящему никак. Но если ему просто мерещится, откуда тогда боль в искалеченной руке? И почему он не может ею пошевелить? Завороженный всем, что ползло, извивалось и пульсировало перед ним, он упустил момент, когда к нему приблизился огромный уродец. А потом встала... Слишком поздно. Существо перекрыло ему путь, загнало в угол. Чудовищные челюсти снова распахнулись, и на этот раз не для угрозы. Оно точно знало, что человек уже никуда не денется. Ему оставалось лишь надеяться, что, убив его, уродец не отправится за его дочерью.